Садник, не обращая внимания на угрожающий натянутый лук, выехал вперед, спокойно поинтересовался, никому не обращаясь. Кто эти люди? Мы не знаем, ответил один из солдат, зажимая ладонью рассеченное предплечье. Ребята Мака гнались за стариком, сдернувшим из поселка, но нарвались на этих типов. Вон, всех их положили. Понятно. Всадник уставился на Олега, и парень едва не поежился от пронизывающего взгляда: Вы не похожи на людей из поселка. Там обитали одни слизняки, не придумавшие ничего умнее, как отказаться от выплаты налогов под предлогом голода. Среди них не было хороших бойцов, а вы уложили шестерых наших, да еще и покалечили парочку, как я вижу. Откуда вы? Олег к тому времени. Успел обобщить смутные слухи, доходившие до острова, и уже понял, с кем разговаривает. Надо сказать, это знание его не слишком обрадовало, скорее наоборот. Не опуская лук, он почти спокойно ответил. «Мы пришли с юга, издалека. Почему-то я этому не удивляюсь», – спокойно произнес монах. «Это направление в последнее время стало слишком популярным. Хочешь, я угадаю, что вас сюда привело?» «Ну?» – с подозрением произнес Олег. «Вы преследуете людей, похитивших светловолосую девушку». «Ты видел ее?» – закричал парень. «Да, не более получаса назад. Кто она тебе?» «Жена». «Я так и думал», – кивнул монах. Твои спутники, вид у них странный, они что, мулаты? Нет, это арки, местные жители. Я видел местных, но не таких, впрочем, это не столь важно. Зачем вы напали на моих людей? Они первые это сделали. Один хотел выстрелить в нас из арбалета, мы только защищались. Монах покачал головой. Говорил я маку, что он плохо закончит, слишком горяч. «И что же мне теперь с вами делать? Шесть человек убиты или умирают, а двое ранены. Да у нас в схватках с хайтами такие потери нечасто бывают». «Мы в этом не виноваты», – упрямо произнес Олег. «Про тебя, монах, говорят, что ты справедлив и четко выполняешь собственные законы, вот и суди сам, справедливо ли мы поступили, защищая свои жизни». И кроме того, я должен забрать свою жену, это тоже будет справедливо. Не стоит обсуждать подобное посреди леса. Думаю, в поселке это делать гораздо удобнее, там все и решим. Пойдемте, я с интересом поговорю с людьми, способными уложить шестерых, не получив при этом ни царапины. Эй, продолжайте прочесывать опушку, здесь наверняка скрывается еще немало беглых ублюдков. Спорить с приглашением Олег не стал, не та ситуация. Разоружать островитян никто не рискнул, да это и ни к чему. За спиной шествовала пятерка арбалетчиков, готовых пресечь любую их инициативу в зародыше. Арки, едва заметными жестами, давали Олегу понять, что готовы начать действовать в любой момент, но он не рискнул отдать приказ, прекрасно понимая, сколь малые шансы на победу. Да и монах не выглядел полным отморозком. Такой бы не смог подчинить себе столько людей. Если вспомнить все те слухи, что доходили до острова, можно ожидать более-менее справедливого отношения. Хотя, разумеется, устроенная резня очень осложняет дело. Странно, но Олега ничуть не потрясло массовое убийство, произошедшее на его глазах. Да, он уже не раз участвовал в схватках Но это были ваксы или хайты, чья разумность не делала их людьми. До сих пор от его рук погиб только один человек. Рыцарь, побежденный в честном поединке, но тогда все произошло быстро и чисто. Можно сказать театрально, без отсеченных голов и конечностей. Схватку с пиратскими кораблями и вовсе трудно принять за полноценный бой. Нет, что не говори, а он черствеет на глазах. «Будь дело на земле! Убийство шестерых человек надолго выбило бы его из колеи, а здесь даже руки не дрожат. Спокойствие полнейшее!» Из задумчивости Олега вывели далекие крики, перемежаемые громким свистом. Монах, возглавляющий процессию, осадил лошадь, указал рукой вперед, где за полосой кустарника угадывалось открытое пространство. «Там что-то случилось! К бою!» Его люди и без слов были готовы ко всему, держа оружие наготове. Повернувшись к островитянам, монах жестко произнес: Вы не одни из нас и можете переждать схватку здесь. Я не знаю, что там случилось, но мои ребята не станут поднимать шум из-за пустяка. Аня там, уточнил Олег, да, твоя жена в поселке. Тогда можете на нас рассчитывать. «Хорошо, разговор закончим потом, если это потом, у нас будет». Монах спешился, накинул уздечку на деревце. «Неудивительно, вряд ли на земле он был лихим кавалеристом, так что сражаться лучше пешим». Отряд дружно рванул к опушке. Арбалетчики больше не дышали в затылок. Олег подивился их доверчивости. «Ведь будь островитяне сообщниками нападающих могли воспользоваться удобным моментом». То, что противников было более десятка, не слишком поможет им в схватке с парой арков. Да и сам Олег не промах, уж парочку взять на себя сможет. Первым из кустов выскочил монах. Резко остановившись, он выдохнул. «Черные всадники!» Олег, не заметив, как при этих словах побледнели лица солдат, еще не вырвавшись вся из зарослей, уточнил. «Что? Какие всадники?» «Хай ты, проклятие, у них черные всадники!» «Отходим!» – перепуганно крикнул кто-то из солдат. «Стоять на месте!» – проревел монах. «Кто сделает хоть шаг назад лично на сухой кол посажу? Арбалетчики на фланге, меченосцы ко мне, копейщики в первую шеренгу, остальные за ними вперед!» Достав из объемистого кармана плаща медный горн, Монах просигналил незатейливый сигнал, очевидно, созывая своих людей. Заняв место по правую руку от него, Олег только сейчас смог рассмотреть обстановку. Впереди, в сотни метров, расстилался поселок. Над ним клубился дым от горящих хижин. Между ними метались фигурки людей, сражающихся с гориллоподобными раксами. Схватка была беспорядочная, распавшаяся на множество мелких очагов. Складывалось впечатление, что враг нагрянул слишком неожиданно, не дав защитникам возможности организоваться. Затем Олег рассмотрел пресловутых черных всадников. Он сразу понял, что ездят они не на лошадях, слишком удлиненные тела у животных, да и пропорции искажены. Седаки держались слишком уж прямо, как-то неестественно, и вовсю работали короткими пиками. Расстояние не позволяло рассмотреть подробности, но вывод он сделать сумел. «Так это мертвые рыцари или фраки? В разных краях их называют по-разному». «Как?» – не понял монах. «Фраки. Так их называют местные. Вы на юге с ними сталкивались?» «Нет. Но так молись всем богам. Если их окажется больше двух десятков, нам конец». Уточнять Олег не стал, хотя и удивился. Издалека черные всадники не казались опасными, просто очередная разновидность хайтов не более. А хайтов он не слишком опасался. Да, противник опасный, но ему уже доводилось вступать с ними в схватку. Ничего сверхъестественного, убивать их несложно. Между тем на зов монаха подбегали все новые и новые бойцы. Прекратив выслеживать беглых жителей, они мчались к своему предводителю. То же самое делали те, кого нападение застало в поселке. Поспешно выходя из схватки, они выскакивали из пролома в чистоколе. Когда до стены оставались считанные шаги, отряд увеличился до 30 человек. В этот момент на них напал первый фраг. Всадник вынесся из пролома, помчался на отряд монаха по пути, уничтожая бойцов, бегущих в том же направлении. Олег прекрасно его рассмотрев, содрогнулся, осознав, что повстречался с настоящей машиной смерти. И раньше было понятно, что животное не относится к ближайшим родственникам лошадей, но сейчас стало ясно, это вообще непонятно что. Похоже на странноватую рептилию с массивной бычьей головой и чешуйчатым телом. Лишь ноги почти лошадины, разве что непропорционально коротковаты, придают телу слишком вытянутый облик, а уж размеры ей... любому коню далеко. Всадник подстать своей лошади. Высокий, широкоплечий, хотя и уступает размерами и раксам. Но в отличие от них, с ног до головы закован в черную, очевидно вороненую броню. Передние и задние луки седла были очень высокие, не менее полуметра. Он сидел в них будто в гнезде, отчего и держался неестественно прямо. Пика у Хайта была весьма зловещая. Толстая древка длиной около двух метров увенчана изогнутым наконечником, похожим на очень широкую саблю. Длина этой сабельки впечатляла – не менее метра. Мало кто из людей смог бы работать столь тяжелым оружием. Вся амуниция фрака была черного цвета, не исключая лезвия пики. Всадник работал ею виртуозно, нанося рубящие и режущие удары. Он в несколько секунд уложил парочку бегущих солдат. «Сбить ряды!» – заорал монах. «Арбалетчики, беглый огонь!» «И не стойте кучей, рассеивайтесь на флангах!» Стрелы замолотили под оспехом фрака. Раненый конь завизжал свиньей, после чего рванул на шеренгу воинов, шипя рассерженным котом. Те поспешно приседали, готовясь встретить его копьями, упертыми в землю, но обошлось. Чья-то стрела удачно угодила зверю в ногу. Тот кувыркнулся через голову, свернув себе шею и сплющив всадника вместе с доспехами. Но это было только начало. Из пролома показались сразу три фрака. Олег, замешкавшийся при появлении первого противника, сейчас не сплоховал. Выпустил стрелу в шею животного. Он видел, что она защищена костяными наростами, как и голова, но надеялся на мощь своего лука. Так и получилось. С диким визгом тварь замерла, затрясла головой. «Молодец, южанин!» – вскричал монах. В следующий миг оставшиеся раксы налетели на землян. Арбалетчики не успели перезарядить свое оружие, и они уже домчались без помех, одновременно ударив пиками. Первый повис на нескольких копьях. Второй сумел их преодолеть, ворвавшись в тесноту строя и приступив к мясорубке. Олег, натягивая лук, порадовался, что находится вне досягаемости его страшной пики. Плохонькая кольчуга здесь поможет не больше, чем бумага. Стрела с грохотом пробила шлем. С такого расстояния от нее защитит только очень крепкая деталь доспехов. Секунды три фраг вовсю махал своим страшным оружием. Олег уже подумал было, что голова у него не слишком уязвимое место, как вдруг тот затих. Садник выронил пику, оставшись в седле. Он просто не мог из него выпасть, лишь немного склонился вперед один из солдат монаха отчаянным ударом топора подрубил зверю переднюю лапу тот с визгом рухнул на бок подмяв под себя замешкавшегося бойца обернувшись олег увидел что несколько копейщиков добивают фрака на раненой лошади только тут парень осознал что четверка черных всадников убила и искалечила больше десятка человек теперь он понял чего опасался монах Тридцать таких созданий без труда разметали бы сотенную толпу землян. Впрочем, на этом бой не окончился. Монах повел оставшихся людей в пролом чистокола. Здесь зажатые между хижин, сражались остальные его бойцы. К счастью, фраков видно не было, но зато хватало раксов. Горелые в своих слабых доспехах представляли отличные мишени для арбалетчиков. Вот только свалить их с одного выстрела удавалось нечасто. Олег опустошил половину колчина, сражаясь с бок о бок с арбалетчиками. Арки оставили командира одного, убедившись, что он не собирается лезть в схватку, но зато сами влезли в опаснейшее место. Хайты, находящиеся на другой стороне поселка, принялись отступать, понимая, что бой развивается не в их пользу преследовать их никто не собирался, да и некому. Все были увлечены уничтожением оставшихся врагов, прикрывающих отступающих. Через несколько минут последнего из раненого ракса изрубили на куски.